я бегом вернулась в каюту, нырнула под кровать и поставила зумком вдоль стеночки. Совсем так, как нашла. Забралась под одеяло, сложила на груди руки и выдохнула. Я ничего не трогала и никуда не совала свой нос. Зашипела, понимая, в какую передрягу едва не попала. А если бы Вэй зашел именно в тот момент, когда голограммы являли себя во всей красе? Теперь понятно, почему он избегает кибернета Ии. Она изменила ему с неким Ивором и теперь пытается выяснить, почему жених вдруг сделался холоден и не идет с ней на контакт. Она сунула своего робота на звездолет, чтобы хотя бы через него узнать, что происходит. А кто-то, кто желает или досадить Матвею, или расстроить их свадьбу, прислал ему компромат на невесту. Вот это да! И не могла лежать. Слезла с кровати и принялась нарезать круги по каюте. А мы ведь и ей, не желая того, оказались в одинаковых ситуациях. Нас предали наши любовники. Засняли мгновение страсти, когда мы обе были открыты и беззащитны и выставили на чужое обозрение. Мое видео отправили отцу, а ее — жениху. Я остановила свой бег. Что сказал мне Вэй, когда я пожаловалась, что отец не простит меня, так как я испортила его политическую карьеру? что он, будь у него дочь, был бы рад, что она осталась жива. Значит ли это, что он подуется, подуется и простит Ию? А я? Что его связывает со мной? Простой интерес, как он сам в этом признался в первый же день? Или у него есть ко мне чувства? Глава десятая. Я понимала, что в данной ситуации у нас и ей есть существенное различие. Когда я спала с Лирихом, я искренне любила его. Я не изменяла ему. Да, он оказался предателем, но что касается отношений Ии с Ивором, они стоят друг друга. Одна изменяет жениху, второй подставляет любовницу. Зная о предательстве, так ли просто Матвею отказаться от невесты, как отцу от дочери? Что на самом деле связывает Ию и Матвея? Любовь или договорные обязательства? Если любовь, то грош ей цена». А если дело в политике или в каких-то других серьезных интересах, то, то ничего, порочащее невесту, видео не изменит. Вряд ли она сама по себе представляет некую силу. Наверняка за Ией стоит семья, а у меня семьи теперь нет. Я изгой. «Куда ты лезешь, дурочка?» – прошептала я, забираясь в кровать. «Не видать мне Матвея, как своих ушей». Именно я, а не я, нахожусь в невыгодном положении. Мое видео испортит политическую карьеру отца, а компромат Ии всего лишь вызовет недовольство Матвея и даст ему в сговоре с семьей невесты дополнительные козыри. Уж я-то знаю, как обставляются подобного рода дела в высших эшелонах власти. Блондинистый Ивар зря торжествовал, глядя в камеру. Его просто уберут, чтобы не путался под ногами. Потому изумком валялся никому не нужный. О таком можно и забыть. Досадная помеха к важному делу. Видео так сильно выбило меня из колеи, что я забыла о недавних событиях, странном толчке, с сотрясшим звездолет, и не менее странном заклинивании крышки бассейна. А ведь с этим следовало разобраться: Если кибернет задумал подлость против человека, то я нахожусь в большой опасности. Кто знает, как его запрограммировала и я? Вдруг робот-класса «Люкс» способен без руководства хозяйки изощренно мыслить и продумывать аварийные ситуации, которые внешне выглядят случайными. Но бывает, что от толчка ломается замок. Кто же знал, что я опять примусь нырять? Плавала бы на поверхности, заметила бы, что автоматика сработала, и бассейн закрывается. Что же все так сложно? Я вздохнула и положила ладони под щеку. Ноги подтянула к груди. Поза эмбриона – защитная поза от страха и одиночества. Еще одно открытие, с которым я впервые столкнулась на звездолете ЗС-11. Оно является большим промышленным секретом. Никому, даже самым светлым умам, до сих пор не удавалось превратить робота в полное подобие себя. И я не говорю о физической схожести. Кибернет и Матвея могут передавать эмоции и тактильные ощущения хозяину, который находится на другом конце звездной системы. Это же прорыв в космонавтике. Это не какая-то зум-программа для удовлетворения сексуальных потребностей, где запах – всего лишь дополнительная опция. Хочешь, чтобы от твоего собеседника пахло ландышами, всего лишь добавь экстракт аромата в сенсорный накопитель. Здесь же передаются реальные запахи и реальные ощущения. Теперь для выполнения сложных миссий или длительных путешествий Нет необходимости посылать людей, и загружать их в биокамеры для сна, думать о питании и психическом здоровье. Созданы универсальные механизмы, через сенсоры и анализаторы которых астронавт способен понять, что происходит в любом, пусть и самом агрессивном мире. Без риска смерти. Кибернеты сделаны из износа стойких материалов, поэтому даже самая длительная миссия гарантирует, что человек будет контролировать их. Вернее, ни одно поколение людей, если взять масштабы космоса. Достаточно в нужный момент влезть в шкуру кибернета. Нет, роботы и до этого создавались, и ими манипулировали в центрах управления. Но не было и речи о полном слиянии Таком, когда трудно отличить, кто с тобой находится рядом. Я помнила поцелуй со вкусом кофе, и я была на все сто процентов уверена, что целуюсь с человеком. И нам обоим понравилось. Хотя Матвей находился... А, собственно, какая разница, где находился Матвей? В этот момент он был рядом со мной. Я накрылась головой и улыбалась. Нет, не все потеряно. Этот поцелуй о многом мне сказал. Кажется, я могу потягаться с невестой капитана. Пусть за ней стоит семья с каким-то договорным браком, а я считаюсь изгоем, но во мне живы искренние чувства. Лерих не сумел их убить. С этой мыслью я уснула. Проснулась от того, что кто-то тяжелый лег рядом, так, что промялся матрас и обнял меня со спины. Кибернета тяжелее человека, в них слишком много металла, но сейчас я точно знала, что в постели находится Невей. Он даже дышал мне в шею, хотя роботам нет нужды перегонять кислород. Он просто хотел, чтобы я почувствовала его близость и я развернулась к нему лицом. «Что-то случилось?» «Да», — ответил он и поцеловал меня в лоб. И я соскучился. Я ожидала не этого ответа, но переспрашивать не стала. Мне было хорошо. И от объятий кибернет нагрелся до температуры человека. И от слов. По всем ощущениям походило, что я сейчас лежу в кровати с самим Матвеем. И это было здорово. «Почему такой резкий переход? Вы...» «Давай на ты, раз уж мы лежим в одной постели». «Ты всегда был со мной строг». И я тут же воспользовалась разрешением. И держался отстраненно, а теперь вдруг объятие, поцелуй в лоб. И это странное соскучился. Что изменилось? «Ты сегодня чуть не погибла, я испугался». «Но все же хорошо закончилось». Я не хотела уводить разговор в сторону, и чей Кибернет, как мне думается, подстроил смертельную ловушку. Мои подозрения могли оказаться необоснованными, и я сама разрушила бы минуту счастья, которая неожиданно выпала. — Тебе совсем нельзя оставлять одну, хоть запирай в каюте. — Запирай, но только приходи почаще. Мне спокойно рядом с тобой. Матвей вздохнул. Я чувствую, что что-то еще случилось, более серьезное, чем мое пульканье под крышкой бассейна. Я подняла на него глаза. Гладко выбритый подбородок, красивая линия носа, длинные ресницы. И взгляд, где теплота смешалась с усмешкой. Лучики морщин у внешних уголков. Жаль, что я так и не увидела Матвея в реальности. Вместо этого посмотрела домашнее порно. Случилось. Он улыбался. «Я в одной кровати с тобой. Как я дошел до этого? Без свиданий, без цветов. Ты подарил мне звезду». Я обвела пальцем контур его губ и спас дважды. «Второй раз тебя спасла и я. Это она заметила, что ты не выбралась из бассейна. Я был слишком занят». Он внезапно прикусил мой палец, и я рассмеялась. Мы едва не потеряли единственного живого человека на корабле. Нет, ты спас меня дважды. Помнишь, ты велел пустить кислород, когда Ия нашла меня на складе? Ладно, — кивнул Матвей, — и приник губами к тыльной стороне моей ладони. Чувственно. Так чувственно, что кожа покрылась мурашками. Твоя занятость была связана с тем жутким ударом, который вышиб из меня дух в воде? Да. Матвей нахмурился и отпустил мою руку. Мы неожиданно протаранили останки звездолёта ЗС-20. Этот корабль направлялся туда же, куда и наш, и по всем расчетам, он уже должен был быть на месте. Но связь с ним пропала еще неделю назад. Как в наше время возможно столкновение в космосе? Система защиты и прочее. ЗС-20 не успели вывести из режима «Невидимки». Этот звездолет управлялся моими родителями. Оба кибернета погибли. Ой, я сожалею. И я рад, что в момент гибели роботов родители не находились с ними на связи. Уловили всплеск эмоций, но подключиться уже не успели, иначе ощутили бы боль. От тел кибернетов мало что осталось. Они почувствовали бы их боль как свою? И я не верила, что подобное возможно. Одно дело приятное ощущение, совсем иное – болезненное. И если ты хочешь ощущать себя так, словно на самом деле находишься на корабле, то передается полная шкала эмоций, не только поцелуя и приятные объятия. Обычно во всех роботах, отправляемых в неизведанные дали, встроен анализатор, который подает сигнал обнаружения опасности. Например, если концентрация яда в воздухе, в воде или окружающей среде опасна для человека. Я была уверена, что кибернет и Матвея блокируют опасные ощущения. Но зачем полная шкала? Разве нельзя снизить порог чувствительности? Я работаю над этим. Пока не особо получается. Я, конечно, добился того, чтобы боль не сделалась фатальной, то есть чтобы наблюдатель не умер следом за кибернетом. Но окончательно разделить эмоции на плохие и хорошие не удалось. Или все, или ничего. Если кибернеты успевают, они сами отключают сенсоры, но если их гибель оказывается внезапной, то тут можно ощутить на себе всю гамму. Я обязываю своих работников вести кибернетов без эмоциональной составляющей, реагируя только на сигнал опасности, но родители... Они хотели имитации полной реальности полёта. В силу возраста им уже не выйти в дальний космос, они скучают по нему. Собственно, ради них и была придумана программа слияния. И ты сам часто включаешь сенсор в С тех пор, как ты появилась на корабле, я их не отключаю. Даже на время короткого отдыха. Я постараюсь больше не влипать в неприятности. Ты, наверное, со мной совсем замучился. Совсем. Только и делаю, что думаю о тебе. Матвей убрал с моего лица волосы. «Разреши поцеловать тебя, мне сейчас это нужно». Я сама потянулась к кибернету и в очередной раз убедилась, что он мало отличается от человека. Я знала, что поцелуем Матвей пытается заглушить тревогу. Его родители, находясь у себя дома, могли испытать глубочайший шок, видя и чувствуя, как кто-то уничтожает их роботов. В том, что на звездолет напали, не приходилось сомневаться. Даже режим невидимки не спас его. «С нами может случиться то же самое, что и со звездолётом ЗС-20». Я не удержалась от вопроса, когда мои губы отпустили. «И я не допущу. У меня на борту живое существо, жизнью которого я не имею права рисковать». «Ты сейчас говоришь о морской звезде?» «И я не ожидала, что меня назовут существом». «И о ней тоже». Матвей улыбнулся. Тебя понесло в бассейн из-за этой звезды. Я не хотела ее мучить. Я тоже не хочу тебя мучить. Поэтому изменю курс. Полет перестал быть безопасным. И я оставлю тебя на военной базе на одном из спутников Крагнатума. Там ты будешь в безопасности. Все-таки Крагнатум. Планета бунтовщиков. Да. Ты везешь им оружие? Можно и так сказать туманно ответил Матвей. Нас заставил расцепить объятие глухой удар в дверь. «Откройте! Я знаю, что вы оба там!» раздался возмущенный голос Ии. За выкриком последовал новый удар. Правду сказал Вэй, когда утверждал, что у кибернета Ии нет доступа в капитанскую каюту, иначе она так не ломилась бы. «Чёрт, забыл отключить наши маячки». Матвей утешающе поцеловал меня в губы. «Она может выломать дверь?» «Если использует гранату, то вполне». «Она вооружена? И что мы будем делать? Я боюсь ее?» «Мы позволим ей войти». Вэй поднялся и направился к двери, куда продолжала ломиться Ия. «Совсем с ума сошла», — пробормотала я, прячась за одеялом. Я ожидала криков, даже драки. Но кибернет невесты неожиданно разрыдался. «И не понимаю, что со мной. Наверное, во мне что-то сломалось. Ты же знаешь, я никогда не была такой вспыльчивой и нетерпимой. Но стоит увидеть, что вы опять вместе, как во мне поднимается волна бешенства. Я хочу убивать». «Садись сюда, Ия. Хорошо, что ты пришла». Вэй говорил спокойно. Он посадил кибернета на кресло у стола с экранами, порылся в ящиках, но не нашел того, что искал. Я втянула шею в плечи, понимая, что сейчас произойдет. Вэй наткнется на зарядное устройство зумкома. И я забыла его убрать. Так и случилось. Матвей завис на пару секунд, вертя оставленную не на месте вещь. Потом медленно перевел взгляд на меня. И я застыла, как сурикат, почувствовавший опасность. Мое лицо плавилось от жара стыда. А вдруг он догадается, что я заряжала зумком и проверит его? Но ее сейчас было не до выяснения отношений. Он нашел нужное устройство и, сдвинув на затылке и волосы и вставив туда коннектор, щелчком активировал его. Загорелся центральный экран. «Больно не будет», — предупредил капитан. И я явственно различила, как по щеке кибернета текла слеза. И я боялась. И я только уберу лишнее. «Что там?» — спросила Ия, и ее голос дрожал. — Над тобой основательно поработали. Вэй вглядывался в монитор. Голубой рекой текли командные строки. В некоторых участках они вдруг окрашивались красным, и движение замирало. — Разве ты не почувствовала, что в тебе включилась несанкционированная программа? — В моей памяти нет следов, что ее вообще вставляли. Было отмечено подергивание глаза, когда мы нашли девчонку, прячущуюся на складе. Она кивнула на меня. Все понятно. Моя ненаглядная невеста перешла к плану Б, как только в поле ее зрения попала хорошенькая девушка. — А вредоносную программу в тебя внедрили еще дома. Кто же так грубо? Сейчас вы разговаривал сам с собой. Неужели Ивар? — Вот оно. Определен человек, который разбирается в программах кибернетов, созданных Матвеем. Конкурент или затаивший зло сотрудник. Но раз Матвей упомянул его имя еще в таком контексте, то подобное вмешательство он ожидал. Почему-то я не завидую этому Ивару. Одно дело спать с чужой невестой, совсем другое — портить кибернетов. А если бы робот Ии справился со сбоем и затаился? ее желание убивать могло осуществиться чужое вмешательство в уникальное достижение науки способно похоронить это достижение навсегда я помню как в учебнике истории описывалось давнее восстание на софре тогда мятежники применили силу роботов которая после победы обернулась против ниже пришлось задействовать тактическое оружие чтобы дезактивировать неповинующиеся машины С тех пор по конвенции пяти планет строжайшей запрещено создавать существа, могущие угрожать человеку. Малейший намек на то, что кибернеты с искусственным интеллектом способны навредить, как их уничтожают. Вот что наделали ненаглядная невеста и ее любовник. Я закусила губу, наблюдая, как эмоции покидают лицо Ии. Неуловимые движения пальцев Вэя полностью сносили все программные установки, даже базовые. Сейчас передо мной сидела кукла. Серая кожа, потерявшая блеск волосы. Даже так. Неужели человеческие эмоции так явно действуют на роботов? «Еще немного. Успокоил паникшего кибернета Вэй. И ты станешь прежней. Той и, которую я полюбил». Меня оглушило признание Матвея. Он произнес его, увлекшись работой. У меня жилось сердце. Есть договорный брак или нет, но он любил ее.